Сказка вторая про страшного большелапа. Сорванцы, чего вы там раскричались?» – Окликнула мама в окошко Сашеньку. Мам! крикнула с песочницы Сашенька. Мам! тут такое. Иди домой и расскажи. Обедать уже пора. Ага, бегу. Сашенька выскочил из песочницы и бегом бросился домой. Конечно, он есть не хотел. Какой мальчик любит есть, когда его зовут в самый интересный момент с улицы? Но уж очень ему хотелось рассказать маме то, что произошло в песочнице. «Мама, мам, там такое в песочнице было, такое, ты не поверишь!» «Ты сначала поешь, а потом рассказывай». Ну, «Ма», – обиженно протянул Сашенька. «Не ма, а садись и ешь». Сашенька нехотя уселся, нехотя взял ложку и совсем уж без всякого аппетита съел ложку горячего супа. Фу, с капустой! Капуста полезная. Она не вкусная. Давай так. Ты сейчас съешь всю тарелку супа, а я послушаю, что случилось у вас в песочнице. Договорились? А может, я сначала расскажу, а потом съем? Нет уж. Он вольно хитренький нашелся. А ну, давай ешь. Сашенька вздохнул, пододвинул к себе тарелку и начал есть. Если честно, совсем капуста была не противная. Просто он немного вредничал, как и всякий маленький мальчик. Ты да и не так-то много оказалось, как ему сначала показалось. Он быстро и с удовольствием доел суп и даже ложку облизнул. Ну что, вкусно было? – спросила мама хитро. – Ага, – честно кивнул Сашенька. – А как же невкусная капуста? – она тоже вкусная оказалась. Это я ее сначала не распробовал. – Ну ладно, давай тогда рассказывай, что там у вас в песочнице приключилось. – Там, там пришел мальчик. Он такой, ну вот такой. И Сашенька развел руки широко-широко. – Вот такущий. «Он большущий, ну как гора прямо!» «И что? Вы с ним подружились?» «Да ты что, мама? Он же такой большущий! А если он драться будет?» «Нет, мы его прогнали!» «Прогнали?» Нас? «Мы все его прогнали! А если бы нас мало было? А если бы он еще злым был?» «Прогнали, значит, мама задумалась!» «А если он совсем не злой?» Ну он же большой!» «А что? Большой – это обязательно злой?» «Не знаю», – Сашенька стыдливо опустил глаза. «А хочешь, я тебе историю расскажу?» «А про что?» «А про то, какие большие бывают?» «Давай!» «Ну тогда устраивайся поудобнее и слушай!» «Дело было так!» Утро задалось по всему. Тут тебе и солнышко ласково светит, и от дождика вчерашнего даже луж не осталось. Подсохло все, только роса прозрачными капельками на травинках блестит. Хомяк Пашка выбежал из норки, прищурился, на солнышко посмотрел, улыбнулся, очки поправил и побежал к раскидистому лопуху за своим дубом. В лопухе по утрам всегда было много холодной росы, и хомяк Пашка там умывался. Подбежит он к лопуху, полюбуется, как на большом листе застыли блестящими жемчужинами росинки. Потом толкнет стебель, весь лист ходуном заходит, и маленькие капельки по зеленым прожилкам сольются вниз и застынут перед Пашкой внизу лопуха огромный выпуклый каплей. Он тогда посмотрит на свое отражение в капле. Посмеется, какое оно. Отражение у него смешное, выпуклое. Нос большущий, а за ним глазки маленькие и ушки с со щеками совсем-совсем малюсенькие. И вроде бы совсем на Пашку и не похоже, а вроде и его это отражение». И только потом он зажмурится и сунет лапки в холодную каплю и начнет умываться, а сам аж фыркает от удовольствия. Вот и сегодня выбежал он к лопуху и замер. Красивого с россыпью росы лопуха не было. На его месте красовался большой след чьей-то лапы, и бедный лист лопуха был вмят. в землю. Пашка не поверил своим глазам. Он снял с носа очки, потер их о шерстку на пузике и снова водрузил на нос. Ничего не изменилось. Все тот же след, все тот же смятый лопух. «Это же кто тут? Это же как тут? Это же зачем тут?» Пашка подошел к следу. «Тот был большой». Куда больше Пашкиных следов, Егоркиных или следов от Лапантошки. Да что там говорить, это был просто гигантский след. Длинный во весь Пашкин рост, широкий и когтистый. Пашке стало страшно. Он испуганно заозирался и сразу же увидел еще следы. Они, следы эти, огибали дуб. Остановились у куста брусники, где еще вчера была россыпь красных ягод. Но лапы их съел. «Ой — Ой-ой-ой! — испуганно прошептал Пашка. И уже хотел было броситься бежать к себе в норку, пересидеть до завтра, а еще лучше, неделю. Запасов у него хватит. Как вдруг сзади громко хрустнула ветка. — Ай! — испуганно закричал Пашка. Шерстка у него на спинке встала дыбом. Он резко обернулся, но там никого не оказалось. Ой — Ой-ой-ой! — испуганно шепнул Пашка и со всех ног бросился в свою норку. Забежал, захлопнул за собой дверцу, привалился к ней спиной, тяжело вздохнул. — Он ушел! — спросил тихий песклявый голосок. — Кто ушел? спросил Пашка, а сам подумал. — Это до чего же надо испугаться, чтобы слышать песклявые голоса там, где их быть не может? — Большелапый! — спросил тот самый песклявый голос, которого тут не могло быть. — Большелапый! — удивился Пашка и навострил розовые ушки. Уж слишком по-настоящему звучал голос, которого нет. — Ага! — «Большелапый, страшный, большой!» Испуганно взвизгнул песклявый голос. «А, кто здесь? Кто ты?» Испуганно заверещал Пашка, нащупывая спиной ручку дверки из норки и уже было подтянул за нее, как песклявый голос закричал. «Нет, не открывай там, он, большелапый!» Пашка замер, так и не открыв дверцу. «А мне не бойся, это я!» — Александриус, я у тебя тут от страха спрятался. Как Большелапова увидал, так сразу и побежал прятаться. Александриус вылез из-под столика, сделанного из коробка спичек, поставленного на четыре напёрстка. Александриус придирчиво осмотрелся, отряхнул блестящее пузико. — Ох, и пыльно же у тебя там! Ты вообще когда-нибудь прибираешься? — Всегда прибираюсь. Обиженно заявил Пашка И тут же стыдливо опустил голову Только мне под стол и под кровать лазить неудобно Зря, грязи там у тебя накопилось Приберусь, вздохнул Пашка Обязательно приберусь Тут же встрепенулся Так ты его видел? вы этого Ага Ну, какой он? Он большой Прям как гора, больше Егорки, больше Антошки. Пашка испуганно присел. Он-то до этого думал, что больше Егорки, а тем более больше Антошки, никого быть не может. А тут Александриус же, размахивая всеми своими лапками, продолжал. «Идиот, значит, этот большелапый, ревёт, орёт». брычит и лапами как мельница машет, а когти у него с тебя длиной никак не меньше. Я как когти эти увидал, так все совсем страшно мне стало. Я под листочек залез и думаю, хоть не заметил, лишь не увидел. А он идет, ни на что внимания не обращает, лапами топает, аж земля дрожит и как бах «Рядом со мной, вот настольчик от меня, представляешь, еще бы чуть-чуть, и все, осталось бы от меня одно мокрое место. Страшно!» «Ага, страшно!» Пашка почувствовал, как дрожат коленки. «Бедняжка, как же ты!» «Да вот так!» – приосанился Александриус. Скинул победно усы. «Я ж не дурак!» Как только он прошел, я, Юрк, и к тебе в норку под стол. Под столом-то он меня точно не найдёт. — Это да. Или еще лучше под кроватью, — задумчиво произнес Пашка. — Не, под кроватью грязно сильно. Я туда залез, аж исчихался весь. Пашка почувствовал, как его розовые ушки покраснели от стыда. Снаружи в дверку кто-то тихонько постучал. — Это он! — взвизгнул Александриус и ловко юркнул обратно под стол. Тут же чихнул, и из-под стола вылетело целое облачко пыли. — Ой-ей-ей! — испуганно вскрикнул Пашка и заметался по норке. Сунулся было под кровать... Но там было так пыльно, что Пашка тут же оттуда вылетел и бросился к шкафу, забрался вовнутрь и прикрыл за собой скрипучие дверки. В дверцу снова постучались. И чей-то голос из-за дверцы спросил. «Эй, есть кто дома?» «Нет, никого нет!» – испуганно закричал Пашка. Тут же понял, что если бы дома и вправду никого бы не было, тогда никто бы и не ответил, но тут же подумал. А вдруг тот, кто стучится, не догадается? А кто тогда это ответил? Спросил догадливый голос снаружи. Замялся Пашка и тут же нашелся и спросил в ответ. А кто там? Да, кто там? Пискляво добавил из-под стола Александриус. Это я, котенок Егорка. Чем докажешь? «Мяу!» – спокойно мяукнул Егорка. «Он?» – испуганно прошептал из-под стола Александриус. «Вроде он!» – также испуганно прошептал Пашка. «Ну тогда открывай!» «Нет, давай ты!» «Ты, хозяин, ты открывай!» Вроде бы Александриус был прав. Нехорошо как-то заставлять гостя открывать дверь, да и вообще заставлять гостя делать что-нибудь. И хоть Пашке было очень страшно, так страшно, что даже ушки его дрожали, он вылез из шкафа и пошел открывать дверь. «Открывай, открывай!» – шепнул Александриус, выглянув из-под стола, и тут же спрятался обратно. Только усы наружу торчали. «Эх, эх, эх!» – Пашка испуганно дожмурился, Потянул за ручку дверцы, та скрипнула отворилась. Секунду Пашка простоял зажмуренными глазами. Потом открыл один глаз. Перед ним была полосатая, усатая мордочка Егорки. «Что, испугались?» – спросил Егорка. «Ага», – улыбнулся Пашка. «Ты второй-то глаз открой. И кто там у тебя еще обещал? Чей-то ус из-под стола торчит». Пашка оглянулся и увидел, как ус мгновенно пропал под столом. «Александриус это! Эй, Александриус, трусишка, вылезай, это Егорка пришел!» «А я и не трусишка вовсе!» Александриус быстро выполз из-под стола, а огладил лапками запылившиеся усы. «Я разумно насторожен!» «А вы чего попрятались-то все? В прятки, что ли, играете?» спросил Егорка. «Не, мы от Большелапого прячемся!» Пашка поправил съехавшие на кончик носа очки. «Мяу, от кого?» удивился Егорка, его кошачьи глаза сощурились. «Кто это Большелапый?» «Ты не знаешь!» воскликнул таракан Александрович. «Пошли, сейчас мы тебе все покажем, сейчас ты сам все увидишь!» Александриус юрко прошмыгнул между Егоркиных хлап и нетерпеливо закричал. «Чего встал? Пошли!» Егорка пожал плечами и пошел следом за Александриусом. Пашка тоже засеменил за ними, хотя он и видел уже и следы, и лопух растоптанный, и внушительную длину когтей, отпечатавшихся в земле. «Вот! Вот под этим листочком!» «Я и прятался!» – громко кричал Александриус. «Егор, ты посмотри! Ведь он чуть меня не раздавил! Если бы вот столько, еще бы чуть-чуть, и все, мокрое место, а не таракан Александриус!» Пашка посмотрел на листочек, посмотрел на самый близкий к нему след. Да, не близко, совсем не близко, а Егорка так и вовсе отсчитал расстояние шагами. «Раз, два, три, четыре!» Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Двенадцать шагов Да, Александриус, действительно Еще бы чуть-чуть Ой, и не говори До сих пор, как вспомню, так все лапки дрожат Так кто это сделал, говорите? Спросил Егорка лапы. Ответил с готовностью Александриус. Страшный, большущий. Больше тебя, как чища. Во! Зубище. Во! Лапы ревет, орет страшно. Ну, пойдемте посмотрим на этого вашего Большолапова. Нет, ты что? Испуганно заверещал Александриус, и усики его тонко задрожали. Он же нас на клочки порвет. Не порвет. Мы издалека посмотрим. Ну, если только издалека, проворчал Александриус. А давай ты издалека посмотришь, а я совсем издалека. Как это? Отсюда. Я вас тут подожду. Ну, если ты трусишь, Егорка махнул хвостом, Презрительно фыркнул. И вовсе я не трушу. Просто я его уже видел, вот, а вы еще нет. Вот идите, смотрите на своего большелапого. Пойдем, Паш, а этот трусишка пускай остается, если у него душа от страха в пятки ушла. Александрю зло фыркнул. сложил лапки на блестящем брюшке и горделиво отвернулся. Мол, сами вы, трусишки, а на меня и так уже почти наступили. Двенадцать шагов всего до меня было. Если честно, Пашка с удовольствием бы остался вместе с Александриусом здесь. Ну что в самом-то деле на этого Большелапова смотреть? И так все ясно, большой и страшный. Так зачем рисковать? Но трусить было стыдно. Поэтому Пашка послушно засеменил следом за Егоркой. Найти Большелапова было несложно. Его следы глубоко отпечатались в траве. Оставалось только бежать вперед и смотреть на все то, что по дороге порушил Большелапой. Вот дерево старое повалено, а на нем следы когтей. Вот прямо через крапиву прошел, не побоялся и всю крапиву потоптал. А вот так и вовсе через орешник прошел, все переломал вокруг одни ветки обломанные, висят. Ой, Егорка, а может зря мы идем? Ну что в самом деле глазеть на него, а? Да, Пашка, твоя правда. Что на него смотреть? Видно было, что и Егорке уже страшно стало, после того, как он увидел все эти поваленные деревья до да кусты поломанные. Большой он! — Это и так ясно, маленький такого не натворит. — Ага, может, обратно пойдем? с надеждой пискнул Пашка. — Правильно говоришь, пошли обратно. И так уже много увидели. И тут, совсем неподалеку, буквально в десяти шагах от них в овраге раздался рев, Да громкий такой, что Егорка с Пашкой даже присели от испуга. Это он! Заикаясь, прошептал Егорка. А-га-га-га-га-га! Пашка тоже начал заикаться и почувствовал, как у него затряслись коленки. Иди, посмотри! шепнул Егорка. Не, давай лучше ты! Давай тогда вместе! Давай! Они вместе поползли по траве вперед, заглянули вниз во враг. И увидели там его, Большелапова, в точности такой, как про него рассказывал таракан Александриус. Большой, бурый, лапы длиннющие, когти черные, длинные, ревет, разве что лапами не машет, как Александриус говорил. «Какой он!» – шепнул Егорка. «Страшный!» – шепнул Пашка. И они оба быстро поползли назад, а когда выбрались из зарослей переломанного орешника, так и вовсе бегом припустились. Нет, ты видел, ты видел, какой он? кричал на бегу Егорка. Видел? Ой, и же он дров в нашем лесу. «Это точно! Это ты правильно говоришь!» – кричал Егорка. «Это же надо! Он как гора прямо! И как только Александриус уцелел!» «Ага! Представь! Всего двенадцать шагов до такого! Я бы, наверное, умер со страха! И я...» Они неслись и даже по сторонам не смотрели, и не видели, как уже пробежали мимо того поваленного дерева, не видели, как пронеслись и мимо ошарашенного Александриуса, и только когда их Антошка окликнул, остановились. «Эй! Куда вы несетесь? Вы на перегонки бегаете, да?» «Не, Антошка, мы от Большелапова убегаем». «От кого?» — удивился Антошка. И они вдвоем с Егоркой наперебой стали рассказывать Антошке про Большелапова. А потом и Александриус подоспел и во всех красках описал, как он прятался под листочком, а большелапы чуть было на него не наступил. — А потом мы на него смотреть ходили, мяу, — громко и храбро заявил Егорка. А там столько всего поналомано!» перебил Пашка. Да, и деревья повалены, и кусты все потоптаны, перебил Егорка. А потом его видели, снова Пашка. Да, во враге. Егорка. Он там, большой, страшный, когти ваам, рвёт а лапы. Тише, тише. перебил Хантошка, которому надоело смотреть то на Егорку, то на Пашку, то на Александриуса. Может, он <клёв> не такой и страшный? Страшный! Громко вскрикнули хором все трое. Ну, тогда... Антошка задумчиво склонил голову на бок. Тогда я тоже хочу на него посмотреть. Он там, за Ореховой рощей, во враге, опять хором сказала троица. Ух, пойдете Ух, со мной?» «С тобой?» – спросил котенок Егорка испуганно. Конечно, ему было страшно, да и Пашке было страшно, но ну, нехорошо друга одного на такое опасное дело отпускать. «Конечно, пойду!» «И я пойду!» – подал голос Пашка. «А я не пойду! Я лучше тут подожду!» И Александриус уселся на камушек. «А вы идите!» Они побежали, только вот Пашка уже устал. У него лапки-то коротенькие, бежать наравне с Егоркой, а тем более с Антошкой ему было тяжело. Тогда щенок Антошка опустил голову к земле, и Пашка взобрался к нему на голову между ушей и уселся. Всю дорогу Пашка глазел по сторонам и важно сообщал. «Во, слева, Антош, слева, смотри, дерево, видишь? Это он, лапой свалил. А справа, справа, смотри, это тоже он. Видишь, какой он сильный? Вижу, а, все вижу». У переломанного орешника, за которым был овраг, они остановились. Пашка слез с головы Антошки, а Егорка тихо сказал. «Ну что, поползли смотреть?» «Ну что, смотреть?» удивился Антошка. «С ним поговорить надо!» «Ты что?» испугался Пашка и нервно затеребил очки в маленьких лапках. «Он же! Он же!» «Да, Антош, может, не надо?» вставил опасливый Егорка. «Ведь он вон какой большой! А если драться начнет?» «Все равно надо поговорить!» решительно сказал Антошка и поднял уши. «А то что? Всю жизнь от него по норам прятаться!» Я пошел. Подожди, я с тобой. Егорка шагнул вперед. Эх, была не была, я с вами, ребят. И Пашка тоже смело шагнул вперед. Так втроем они и спустились во враг, где до сих пор сидел бурый, большелапый. Он уже не ревел, а просто сидел на пенечке и голову грустно свесил. И только сейчас, когда друзья подошли поближе, они увидели, что он хоть и большой, но совсем-совсем не страшный, а даже совсем наоборот – грустный. И морда у него тоже не страшная, а очень даже милая, округлые ушки на макушке, глазки жалостливые и нос черный, совсем как у Антошки. «Привет!» – громко поздоровался Антошка. «Привет!» Грустно ответил больше лапой, посмотрел на друзей и тут же закрылся большими когтистыми лапами и закричал испуганно. «Не прогоняйте меня! Пожалуйста!» «А почему мы должны тебя прогонять?» – удивился Антошка. «Я такой большой, такой тяжелый!» – он всхлипнул, «Такой неуклюжий! Я всегда все ломаю, а потом меня за это прогоняют!» «Тебя и сейчас прогнали?» – с жалостью спросил Пашка. До да, из соседнего леса. Я там, я там. И, и он снова заревел, уткнувшись носом в лапы. — Не плачь! Пашка подбежал к пеньку, на котором сидел медвежонок, залез на него и уселся рядышком. — Мы же тебя не прогоняем. — А потом не прогоните, если я вдруг что-нибудь сломаю, — всхлипывая спросил медвежонок. «Нет, если ты что-нибудь сломаешь, тогда мы все вместе это и починим. Ты только не плачь. Тебя как зовут?» «Меня!» – медвежонок утер с носа слезы. «Меня Валькой зовут! Медвежонок Валька я!» А я хомяк Пашка. Пашка церемонно поклонился. «Щенок Антошка!» Антошка кивнул. котенок Егорка!» «Приятно познакомиться!» Слезы на мордашке медвежонка Вальки высохли, и он улыбнулся. «Как я рад, что попал именно сюда!» «И мы рады, что теперь тебя больше никто не будет прогонять!» «Воу!» – сказал Антон. «А я рад, что теперь у нас будет такой большой и сильный друг, как ты!» – сказал Пашка. «Ведь ты же будешь нашим другом!» «Да!» радостно закивал медвежонок Валька. «Конечно, я буду вашим другом!» Так история и закончилась, и никто больше не боялся медвежонка Вальку, кроме таракана Александриуса, который побоялся идти вместе с друзьями и потому ничего не узнал. «Ну, и что ты теперь делать будешь?» спросила мама у Сашеньки. «Я не знаю, может...» «Сашка! Сань! Выходи на улицу!» ворвались в открытое окно крики ребят. «Ну, я побежал!» «Ну, беги, беги!» Сашенька вскочил со стула, быстренько напялил сандалики и выскочил за дверь. Мама подошла к окну посмотреть, что же теперь будет делать Саша. Саша не побежал к друзьям, а пошел куда-то в сторону, где на лавочке в тени деревьев сидел рослый мальчик и плакал. Саша подошел, сел рядом и что-то сказал – Мальчик утер слезы и улыбнулся. «Молодец, Саша!» И мама тоже улыбнулась.